Примечание главе 11 Прибинтовали ему крыло к туловищу, как у мумии ибиса. Ибисы – семейство птиц, обитающих в болотистых местностях. У древних египтян считался священной птицей. Приторочил орла ленчику седла. Ленчик – основа седла, состоящая из двух деревянных дощечек, соединенных железными дисками. Это был 46-пушечный фрегат «Сальсетта» его британского величества. Корабль, по-видимому, назван именем острова в Аравийском море у западного побережья Индии, недалеко от Бомбея. Мы отплываем в Константинополь для поддержки нашего посла, мистера Эдера, который уполномочен от имени английского правительства сделать предупреждение высокой порте. «Миссия Трезубца» Является здесь обычной формой давления, демонстрацией вооруженной силы, приемом, который часто применяется при переговорах двух государств, обычно сильнейшим против слабейшего. Эддар Роберт, годы жизни 1763-1855, британский дипломат, начал свою карьеру в Петербурге. В 1806 году выполнял дипломатическую миссию в Вене. В 1808 году был отправлен в Константинополь (современный Стамбул) и Стамбул для заключения мира и союза с Турцией и оставался там послом до 1811 года. Высокая или блистательная порта, общепотребительная в Европе в 18-19 веках. Официальное наименование турецкого правительства. Произведено от французского «порте» – «дверь», «ворота», что является точным переводом турецкого и арабского названий канцелярии первого министра султана. Соответственно, «паша-капысы» – буквально «дверь паши» и «баб-и-али» – буквально «высокая дверь». Вам предстоит увидеть восток, землю тысячи и одной ночи. Тысяча и одна ночь – Сборник сказок – памятник средневековой арабской литературы, сложившейся окончательно в 15 веке. Где вы родились? В деревне Селташ. Селташ – селение в графстве Корнуэлл, в 6 километрах к западу от Плимута, на правом берегу устья реки Таймер. Над ним учинили насилие, быть может и законное, но определенно несправедливое, чтобы заставить его стать матросом. В 18 xix веках вербовка в английский военно-морской флот часто была принудительной. Блок, прикрепленный грот-арею. Грот-арей Орей, нижний рей на грот-мачте. Увидел двух матросов, привязывающих грот трюм флаг правосудия. Флаг правосудия – один из флагов сигнального свода. Поднятие таких флагов соответствовало определенному событию на корабле – состоянию войны или мира, захвату судна пиратами, эпидемии и так далее. Цвет флага также устанавливался сообразно случаю. Его держал спускавшийся на палубу фал. Фал — снасть, предназначенная для подъема парусов, рангоутов и флагов. Фал для подъема флага называется флагофал или сигнальный фал. В нескольких футах от фальшборта фальшборт Ограждение верхней палубы судна, препятствующее попаданию на нее воды. В этот миг склянки отбили полдень. Склянка — корабельные песочные часы с получасовым периодом, а также получасовой отрезок времени. Когда весь песок в склянке пересыпался, Вахтиный переворачивал часы и бил в колокол определенное число раз. Счет времени ввелся с ноля часов следующим образом. 0 часов 30 минут один простой удар, 1 час 00 минут сдвойный удар, 1 час 30 минут один сдвойный удар и один простой удар и так далее. В 4 часа 00 минут четыре сдвоенных удара. Это означало смену вахты и затем начинался новый счет склянок. В полдень били ринду три тройкратных удара в корабельный колокол. Положил тело на доску и поставил ее на шкафут. Шкафут — здесь широкие доски, уложенные горизонтально вдоль бортов парусного судна для перехода с бака, надстройки в носовой его конечности на палубу в кормовой части. «Я есмь воскресение и жизнь» слова Иисуса при воскрешении им своего друга Лазаря. Иоанн, глава одиннадцатая, стих двадцать Конец примечаний, главе одиннадцатой.